Глава 50. -е. Следующие пару дней мы виделись мельком. У мужа вдруг оказалось какое-то новое неотложное дело. Не в столице, насколько я поняла, а по области. Я не лезла с расспросами, да и не смогла бы, даже если бы захотела. Утром, ни свет ни заря, приехал посыльный от Ольги. И я, даже не позавтракав, умчалась паковать ее кексы. А когда совсем расквиталась, оказалось, что Уваров уже куда-то отбыл. И я, как раз последняя трусиха, вздохнула с облегчением. Мне казалось, я попросту одеревенею в его присутствии, а в голову лезли исключительно постельные воспоминания, как и не пыталась их от себя отогнать. И не только воспоминания, к сожалению, не только они. День потонул в мелких заботах, а к вечеру на связь вышел Алексей Георгиевич. Он смотрел на меня с легким прищуром, словно что-то подозревал. «Выглядишь замечательно!» «Спасибо!» Я кашлянула. «Вы, вообще-то, тоже держитесь молодцом!» Мой родственник Ив прям выглядел лучше, на его лицо вернулись краски. Возможно, на пользу пошло новое лечение, которое ему прописали. «Бог миловал, и я чувствую себя пободрее. Как твои дела? Как поездка в столицу?» Я кратко пересказала ему о местах, где мне удалось побывать, внутренне старательно отбиваясь от донимавших воспоминаний о домашних активностях, с самым ярким впечатлением за всю поездку. «Ну а как семейная жизнь?» Я сглотнула, стараясь не встречаться взглядом со своим проницательным дедом. «С переменным успехом!» «Вот как? Он тебя не обижает?» И я почему-то поспешила заверить, что нет, присовокупив. «Временами мы... мы почти даже ладим». «Временами?» — ухмыльнулся дед, и меня от этой ухмылки почему-то бросило в жар. Будто он догадался, будто знал, о чем я только что думала, озвучивая свои мысли. Но эту тему он, слава богу, не стал развивать. Словно ему этого и не требовалось. Словно он знал куда больше, чем давал мне понять. И я бы совсем не удивилась, если бы на самом деле так и оказалось. Наш разговор основательно затянулся. Но об этом я совсем не жалела. Деду действительно было значительно лучше. Раньше он не способен был на долгие разговоры. Начинал закашливаться и слабеть, Но сегодня мы весь вечер провели, делясь друг с другом воспоминаниями. Так я узнала, что Алексей Георгиевич воевал со своей невесткой до тех пор, пока на ней не женился. Они друг друга на дух не переносили. Но закончилось все большой, пышной свадьбой и рождением моей мамы. Я слушала его рассказы, и на глаза время от времени наворачивались слезы. Он по ней тосковал. Тосковал по жене. И по дочери. Обеих давно не было в живых. Но боль утраты для него не притупилась. Вот так живешь день изо дня с дырой в груди. Дырой размером с тех, кого потерял. Хмуро пошутил он. А ведь Катерина как-то пообещала, что продырявит мне сердце. Так и сделала негодяйка. Его слова не оставляли меня весь оставшийся вечер. Попрощавшись с дедом и немного поплакав, я бродила по комнате, пытаясь понять, стоит ли воспринимать его сегодняшнее откровение как некий знак. Молодежь, не тратьте свое драгоценное время на споры. Потому что однажды, может быть, поздно. Поздно излиться и обижаться и просить прощения. Искупавшись, я взглянула на часы и только сейчас поняла, что даже не ужинала. Прислуга уже привыкла, что ко времени я свои приемы пищи не привязывала. На кухне меня всегда дожидалось что-нибудь вкусное. И голод уверенно потащил меня вниз, где я рассчитывала чем-нибудь поживиться. Время к полуночи. Если муж вернулся домой, я этого не слышала. Но какая-то крохотная частичка моего беспокойного сознания почти надеялась, что я столкнулась с ним на кухне. Не столкнулась. Зато на моем рабочем столе обнаружилась песочного цвета коробка. Вернулся мой загадочный аноним. На какое-то время эта радостная мысль затмила для меня все остальное. Я подскочила к коробке и сорвала украшенную тонким рисунком крышку. На присыпанной пищевым золотом подложке выселся бархатный шоколадный рулет. Аромат от него шел убийственный. Я выхватила из верхнего ящика десертную вилку и, едва успев щелкнуть включатель на чайнике, вонзила зубцы в угощение. Шоколад таял на языке, горьковато сладкий и пряный. Я не сдержалась и застонала, закатывая глаза к потолку. «Боже, это готовил не человек, это готовили ангелы!» — пробормотала я, не забывая жевать. «Я передам Матео!» «Ему будет приятно». Моя вилка застыла в воздухе. Из теней, сгустившихся за порогом, вышагнул мой теперь уже неаноним. «Что ты тут делаешь?» Широкие плечи поднялись и опустились. «Напрашиваюсь на чай и кое-куда приглашаю».